Супчик. Татьяна Гинзбург. Пишу тебе из Полтавы, где сейчас всё в цветущих старых каштанах, вошеломляюще душистой сирени, а на закате вжикают, вжикают над головой маленькие сине-зелёные пульки, майские жуки. Хрущи по-украински. Во дворе нашего дома под старой орешной по-прежнему стоит колченогий стол. Папа помнится, то и дело подбивал ему копыта, а он всё качался. Так и качается. А папы нет. Обещала написать, как прошли похороны, но никак не соберусь силами, тоскливо. Лучше опишу тебе ежевечерние разговоры с мамой. Она никак не может прийти в себя, хотя время от времени по-детски уговаривает меня и сестру, что папа умер радостно. Мы не противоречим. Дам мгновенно умер, что называется легко, но радостно. В этом вся мама, с её странностями. Так вот, лучше я опишу тебе наши с ней ежевечерние беседы. Я пытаюсь её отвлечь и по твоему совету расспрашиваю, расспрашиваю обо всём, о детстве её, например. Она говорит: "А что? Детство как детство, как у всех было". Но мне так не кажется, посуди сама. Мама родилась в 1928. -м. Отец у неё рано погиб, а мать в голодомор заболела, да так тяжело, кажется, тифом, что от болезни и сголодухи подняться уже не могла, совсем доходила. Трёхлетняя моя мама со своей старшей сестрой, той 6 и 2 исполнилось, по шпалам дошли в своей деревне до Кременчуга. Дорогу любезно указали родственники. Я всё пытаюсь себе представить эти несколько дней, когда девочки топали вдоль железнодорожного полотна. Старшая Ната искала между шпалами остатки еды, твердила, что пассажиры, они богатые, кто же ещё может в поездах ездить? Объедки в окно выбрасывают. Однажды с радостным воплем подняла кусок, думала корка хлеба, укусила, оказался кусок засохшего дерьма. Но добрели они благополучно до города, не померли. И поезд их не раздавил, и какое-то время жили на помойке, пока на них не набрела одна женщина. Она работала нянечкой в детском доме, утром шла на работу, увидела двух девочек, что рылись в куче отбросов. Вспомнила, что они и вчера, и позавчера тут копошились. Так что просто взяла обеих за руки и отвела в большой тёплый дом, где первым делом налили им полные миски горохового супа. Этот суп произвёл на мою трёхлетнюю маму такое неизгладимое впечатление, что потом всю жизнь слова: суп, супчик, супец, супец» венцы возносились с предыханием чуть ли не наравне со словом Всевышний и я не помню у нас обеда без первого серьёзно не знаю другой семьи где бы варилось столько видов супов рассольников щей ухи свекольников бульёнов это и к тому что детские потрясения влияют на нашу жизнь посильнее иных мудрых воспитателей Так вот, детский дом. Он стал для сестёр самым родным местом в мире. Однажды младшая группа возвращалась домой. Мама с подружкой Галкой замыкали ширенгу, и вдруг она увидела: у забора в рваном платке, в каком-то допотопном зипуне стоит старушка и сверлит каждого из детей неотрывным взглядом ввалившихся глаз. Мама говорит: "Не понимаю, как не потому, что узнала, нет, а просто её толкнуло на встречу. О старушка только головой замотала и палец губам. Молчи, не подходи, не подходи. Когда все ребята вошли в ворота, мама отстала и прячась, подбежала к решётке забора. Её мать плакала навзрыд, трогала дочку через прутья решётки, целовала ей руки и умоляла вернуться назад и никому ничего не говорить, боялась, что при живой матери детей прогонят из-за дома, и тогда конец, голодная смерть. Вот, когда мама с натой стали потихоньку собирать горбушки, прятать в кулаке слипшиеся кусочки гречневой каши, осколки жёлтого сахара, а вечером, после отбоя, через лаз в заборе бежали на железнодорожную станцию, где их мать, моя бабушка, ночевала на скамейках, чтобы отдать ей эту жалкую, эту прекрасную кучку объедков. Я смотрю на маму. Она располнела за последнее время. Дья да я и не помню её худой. И представить себе не могу эти опасные ночные вылазки, эту могучую, детскую преданность, это благородство. "Мам", спрашиваю я, заметив, что она опять застыла, положив обе руки на стол и смотрит на обручальное кольцо, значит, опять о папе думает. "А война, как вы её встретили?" Ну что, война. Это июнь. Дед дом был в летнем лагере. Мы занимались сельскую школу, каждый лето ездили. Очень любили эти каникулы. Лес, речка. Завхоз дядя Саша таких лещей нам ловил. Помню, как раздетыми бежали под бомбёжкой. Наш директор, Гуреевич Давид Самойлович, всех детей, 150 человек, в целости довёз до Урала. А вот собственную семью эвакуировать не успел. Все погибли в оккупированном Кременчуге. Понимаешь, говорит мама, довести благополучно живыми всех своих подопечных это, конечно, подвиг. Но куда большей удачей было то, что Давид Самуильч устроил нас старших на военный завод. Это ж продуктовые карточки. Причём работали мы человек 30, а продукты делились на всех. Очень малыши страдали от недокорма, потому что зима началась. И как же вы утеплялись? Ну, выдали спецодежду, ватные штаны, фуфайку, ушанку, шапку, надо было непременно завязывать под подбородком, чтобы не сорвали. А на ногах чуни. Это что, сапоги такие? Да ты что, сапоги? Кто тогда мог мечтать о сапогах? Просто толстые стёгано-валяные чулки. которые вдевались в деревянные колодки. Ох, и грохот стоял, когда мы бежали, за километр было слышно. На базаре хозяйки всё с прилавков прятали, мышь как соранча. Одно слово дедомовские. Воровали, конечно. Самое большое лакомство было блюдечко молока. Оно замерзало, Так и продавалось замёршими дисками. Вот и лижешь его долго, упоительно, точнее, передаёшь по кругу, и лижут все по очереди. У нас, знаешь, насчёт равенства было очень строго. Никаких привилегий. Ещё смолу везде продавали, жевательную смолу, нечто вроде современной резинки. Её жуёшь, и голод не так мучает. Слушай, мам, А когда ты впервые наелась, наелась, прямо так вот наелась, чтоб до твалу, до самого ни крошки больше. Тут она оживляется. А в Улану-дэ в столовой на военном аэродроме, это моя первая работа была после войны. Тоже Давид Самольч пристроил. Там его дальняя родственница работала. Он написал ей, и она прямо-таки приняла меня к себе, как свою родную. Я 3 года у неё прожила. Очень много хороших людей на свете, Таня, говорит она мне строго. Так чем же ты так наелась, а? Позами, отвечает мама. Такое блюдо, позы, вроде мантов среднеазиатских. В Улан-Удэ даже вывески вместо пельменная позная, смешное слово. Мы так с папой познакомились. Они на рассвете прилетели, военные лётчики из большой земли. Долго летели, холодно, декабрь. Я в тот день раньше всех пришла. Моё дежурство было. Столовая ещё закрыта, но я как увидела через стекло их посиневшие лица, сразу отперла, впустила. Говорю: "Ребята, мы ещё не открылись. Вы пока согрейтесь чаем, а я вам быстренько сделаю кофе". Смотрю, они как-то так странно переглянулись, и один, самый молодой, говорит мне, улыбаюсь: "Ой, спасибо, нам не до варите". Нам бы чего горяченького. Может, у вас какой супчик со вчера остался? А я как услышала супчик, так и прикипела к этому лётчику. Сразу поняла, что буду всю жизнь ему готовить, когда поженимся. И будто вспохватившись, отрывается от рассказа и кричит в дом, где сестра топчется на кухне у плиты: "Ира, добавь щепотку базилика. И огонь прикрути до малого. И сидим мы, подарешены за столом, что так и качается уже лет 40. Сколько супов-супчиков за ним выхлебано, а над нашими головами и плечами вжикают, вжикают как пульки золотые, закатные хрущи.